Глава девятнадцатая «Ты ее обнимал!» Бушевала Иваника, которая недавно втирала мне про то, что для драконов нормально иметь любовниц даже в законном браке, не то что на ранней стадии отношений, которые к тому же фиктивные. «Очень хорошая, спокойная и неконфликтная девушка. Ага, спокойствие так и прет. Это она меня обнимала». Отмахивался от претензий Макс, который довольно быстро отделался от Флоренс и пришел к нам. «А если бы не увидел, что мы тут, так бы с ней там и миловался, да?» «Но ты не возражал!» Продолжала наступать на парня-драконица, будто это она его девушка, а не я. И меня это тоже раздражало, но я старалась держать эмоции под контролем, потому что гад ты упорно смотрел на меня, явно ожидая сцену ревности. Хрен ему, а не сцена! Флора дала в три ручья и падала на меня без сил. Что я должен был сделать-то? Бросить ее посреди сада? Там даже скамеек поблизости нет. Проворчал Макс, отвечая Еванике, но я уверена, он говорил это мне. Да и надо было уже объясниться. Падала без сил, рыдала в три ручья. Какова актриса? Еще, небось, в любви клялась и сильно раскаивалась, что не призналась раньше. Уверяла, что только в разлуке по-настоящему поняла, как он ей нужен. Ну-ну, расчетливая, умная и надиво талантливая особа. Как же она меня бесит! «Дело не в расчете, мы с Иваникой тоже такие, как и Мэй, и даже сам Макс. Проблема в лицемерии, манипуляциях и вранье, а еще в самоуверенности королевы и в ее упорстве. Она же прет к цели, невзирая ни на что. Если драконица права, и Фло действительно узнала, что ее отвергнутый ухажер скоро станет княжичем, труба – дело. Она без боя не сдастся. Надеюсь, этот дурак не поверил в ее любовные бредни. Но ведь ты повелся на признание Флоренс и ее женские уловки». Выдавила я наконец. До этого в основном помалкивала, наблюдая, как Еваника устраивает допрос парню. «Ревнуешь, лисенок?» Игнорируя драконицу, Макс сделал шаг ко мне. «Переживаю». Сказала я, стараясь выглядеть максимально спокойной. «За тебя». Ева думает, что Флоренс разглядела в тебе перспективную партию, вот и... Срать я хотел, что она там во мне разглядела. Рыкнул парень. «Обнимать ее это тебе не помешало!» Вырвалось у меня. «Ну а чего он рычит?» Я самолюбие его мужское задело, да? По делам. Точно ревнуешь. Расплылся в довольной улыбке Макс. Не дождешься. Да что за реакция у него такая? Ему нравится меня дразнить и провоцировать? В эту игру можно играть вдвоем. Завтра же задружусь с каким-нибудь адептом посимпатичнее и буду с ним мило общаться у всех на виду. И на встрече с магистром Тененбаумом Макса брать не буду из принципа. И никаких дружеских обнимашек он больше от меня не получит. Вот, а сегодня, когда вернусь домой, устрою смейлин соревнования по прыжкам с кровати, чтобы этот провокатор тоже поволновался. «Милые бронятся, только тешатся», – донеслось из каменного яйца. Вылез-таки прорицатель, очень вовремя. «Мы не милые», – возразила я. «Мы не бранимся», – одновременно со мной сказал парень. «Потрясающее единодушие!» – заржала Еваника, поглядывая то на нас, то на крошку-дракошку. «Правда, только в отрицании». Обрадованная возможностью сменить тему, я подошла к Оракулу и попросила задать ему вопрос. Тот милостливо разрешил. Куснув от волнения губу, я спросила. «Мне стоит продолжать искать другой способ решения проблемы Макса с его отцом в...» «Нет». «В смысле нет?» – опешила я, проглотив, наконец, заранее заготовленной фразы. «Нет, значит нет», – повторила довольно скалящаяся ящерка, выглядывая из яйца. «Просто нет? Без всяких загадок и запутанных образных дополнений?» «Да?» «Обалдеть!» Я была настолько обескуражена поведением Оракула, что не заметила, как ко мне подкрался Макс, разумеется, со спины. Обняв за плечи, он наклонился, поцеловал меня в висок и зашептал на ухо. «Я же говорил, двоединство – единственный вариант. Так что, идем венчаться, невеста?» От его горячего дыхания и шипящих ноток у меня мурашки побежали по коже. Или это от смысла сказанных слов? «Нет!» Воскликнула я, пытаясь вывернуться из его рук. И знала ведь, что бесполезно, но все равно взбрыкнула. Я? Аргументы для отказа не находились. Вернее, их было так много, что выбрать что-то одно не получалось. «У меня время еще до среды есть, там мы поговорим». «Смысл тянуть?» Не сдавался парень. «Ты моя, Аля, и должна выйти за меня замуж. Это судьба, верно?» Спросил он прорицателя, но едва тот открыл рот, я так предостерегающе на него глянула, что этот оживший экспонат тут же захлопнул свою пасть, нырнул на дно мраморного яйца и прикрылся сверху крышечкой. Может, зря? Вдруг бы он нет сказал. Хватит, Макс. Процедила я еще больше нервничая. От близости его губ, практически касавшихся моего уха, от силы и жары рук, обнимавших меня, и от всей этой ситуации в целом. Я за советом Каракулу пришла, а получила предложение от дракона. Даже не предложение, а практически ультиматум. Отпусти. Нет. Рыкнул он и укусил меня за мочку. Чуть-чуть совсем, а меня будто током пронзило. Дрожь прокатилась по всему телу. Я впилась ногтями в руку парня и тоже зашипела. «Тише, аленькая моя», – шепнул Макс. «Я больше не буду. По крайней мере, здесь». «Он еще и издевается?» «Совести у тебя нет, Гилмор!» Фыркнула Еваника, о которой мы оба забыли. «То одно обнимаешь, то другую. во Во-первых, я не обнимал Фло, а позволил ей выплакаться, чтобы донести до нее наконец свою позицию. Сказал ей, чтобы она больше не строила иллюзий и не думала, что мои отношения с Алисой – блеф. Во-вторых, объятия бывают разными. На этих словах он погладил мои плечи, опять провоцируя мурашки. Вот зараза. А в-третьих, это не твое дело, Ев. Лисенок. Макс обратился ко мне, снова наклоняясь к уху. Я предусмотрительно накренилась бог, не желая быть повторно покусанной. И всего прочего тоже не желая. Так, на будущее. Для меня верность не пустой звук. Я требую ее от других, потому что я сам такой. Ясно? Да какая верность, Тирс, тебя побери! Не выдержала я. Мы же с тобой просто. Слово, друзья, я проглотила, натолкнувшись на внимательный взгляд Еваники. Просто, друзья, не ревнуют. Опять рыкнул Макс, спалив то, что я пыталась скрыть. «Просто друзья?» Заинтересованно протянула драконица. «Так и знала, что это спектакль!» «Ну вот, наш секрет теперь не только наш, да?» «Ай, ладно. Раз он ей доверяет, почему бы и мне не довериться?» «Так, пожалуй, стоит все-таки прояснить вопрос Флоренс». Прикрыв глаза, я потерла кончиками пальцев переносицу. Как бы так сформулировать, чтобы его убедить и самой заодно в своих странных реакциях разобраться?» «Мне действительно неприятно было увидеть вас там в обнимку. Но дело не в ревности, а в интуиции, которой я привыкла доверять. Она у меня тоже в последнее время обострилась», сказала, намекая на другие изменения, со мной происходящие. «Так убедительней. Я просто чувствую, что нам надо держаться от госпожи Башен подальше. Особенно тебе, Макс. Потому что, во-первых, ты мужчина, а у нее на мужчин особое влияние. А во-вторых, ты все еще ее. Ничего у меня к ней больше нет». излечился усмехнулся он нет так нет пожалуй я плечами насколько позволяли его объятия а у самой сердце забилось чаще и настроение заметно улучшилось ешкин кот получается это все таки была ревность самая настоящая глупая и беспощадная а теперь когда он все разъяснил я успокоилась надо с этим что то делать иначе сама того не желая опять увязну в розово сопливой любовной пакости нет уж дружить да сотрудничать безусловно Влюбляться ни за что. Особенно в драконов, раз у них измены – дело обычное. Это для Иваники нормально, а я, похоже, собственница. В общем, не подпускай Флоренс больше к себе так близко, Макс. А то сам не заметишь, как окажешься сначала одурманенным, а потом окольцованным, потому что обесчестил эту бедняжку. И только брачные узы способны смыть с нее позор. Не удержалась от шпильки я. Хм, как-то не так отреагировал он. То есть ты точно выйдешь за меня замуж, если я тебя... Только попробуй. Шутка. Весело ему, ага. А вот мне совсем не смешно. Вдруг и правда решит меня соблазнить для достижения своей цели. Может, лучше согласиться на ритуал и заняться уже своими делами, раз даже Оракул считает, что я зря трачу время в поисках других вариантов.